«Хочу получить работу получше», — объяснила она. Подошедший к ним Турстен указал на тело Киньоноса и спросил, «Вы знаете этого человека? Видели его раньше?» «Никогда в жизни», — мотнула головой Дульсе Гомес. «Мы наблюдали за ним. Похоже, он увязывался за вами и раньше. Но только вы не замечали, да?» Хотя у меня пару раз действительно было чувство, что кто-то... Она осеклась, раздумывая, — постойте. Ведь этот Пендехо в точности знал, в какой квартире я живу. Он ведь поднялся прямиком ко мне. И высадил дверь, — спросил Турстен. Гомес кивнула. Он ворвался, как взбесившийся бульдог. Глаза сумасшедшие. В руке нож. «И тогда вы стали в него стрелять?» — спросил Турстен. «Нет, я не сразу взяла пистолет. Я встретила его приемом карате, он выронил нож. Вы каратистка, имею черный пояс. Потом я приложила еще два раза его в голову и по корпусу. Он и грохнулся, я взяла пистолет и пристрелила его». А где был пистолет? В другой комнате, в тумбочке у меня в спальне. турстон озадаченно уставился на нее. «Вы хотите сказать, что всадили в этого типа всю обойму, когда он уже лежал на полу?» На этот раз женщина помедлила с ответом. «Ну да, я боялась, что этот гнус поднимется. У него же был нож, и он начал шевелиться». Я еще пару раз стукнула его ногой по голове, когда патроны кончились. Вот стало быть, что означали глухие стуки, которые детективы слышали, когда подбирались к двери ее квартиры. «Но ведь он уже не шевелился, а вы всадили шесть пуль?» — с недоумением спросил Энрюс. «Нет, должно быть...» «Но я все равно еще очень его боялась». Медики из бригады спасения прибыли, пока шла беседа. Им понадобилось лишь несколько секунд, чтобы констатировать смерть Киньонеса. В коридоре дежурили двое рядовых патрульных службы, которые втолковывали собравшимся на шум жильцам, что ничего интересного не происходит и все волнения излишни. Малколм Эйнсли приехал вовремя. Он услышал последние фрагменты разговора сыщиков с Дульса Гомеса. — Повторите для полной ясности еще раз, мисс Гомес, — вмешался он в допрос. — Вы занимаетесь каратэ и сумели сбить нападавшего с ног, а потом, когда он уже лежал на полу, произвели в него шесть выстрелов из пистолета. — Да, так все и было. — В таком случае я хотел бы видеть разрешение на пистолет. Ей впервые явно стало не по себе. Разрешение? У меня его нет. Пистолет мне подарил мой парень на прошлое Рождество. Завернул в подарочную бумагу и положил под елку. Я даже не думала, что... Он должно быть из но этот ухажер, сказал Турстон негромко, словно сам себе. Только с таким складом ума можно додуматься положить пистолет под рождественскую елочку. У полицейских, которым не раз доводилось становиться свидетелями перестрелок и самим рисковать жизнью из-за легкодоступности огнестрельного оружия, Национальная оружейная ассоциация но популярностью не пользовалась. — А как зовут вашего парня Дульсе? — осведомился Эндрюс. — Хуста Ортега. Только он уже больше не мой парень. Эйнсли легко прикоснулся к руке Бреда Эндрюса. Дело, я вижу, усложняется. Мне кажется, пора ознакомить леди с ее правами. Я и сам так подумал, сержант. Эндрюс снова обратился к хозяйке квартиры. «Существует так называемое правило Миранды, Дульсе. Согласно ему, я должен предупредить вас, что вы не обязаны разговаривать со мной и отвечать на мои вопросы». «С этого момента все, что вы скажете, может быть запротоколировано и использовано против вас, в качестве...» «Мне прекрасно известны мои права», — оборвала его Дульси Гомес. «Не напрягайтесь. Я не приглашала этого подонка вламываться в мое жилье, и все, что я сделала, была самооборона».